Нахожу. Моя вина. И еще что-то. Все, что выбивается из общего ряда. Понимаете? Выпускница Принстона на подсобных работах в кафетерии. Таких здесь нет. Это пример. Принимается. Еще. Телефонограммы, отправленные с борта. И полученные соответственно. Верно. Пожалуй, все. Тогда за дело. И вот что поле. Попробуйте все же расставить их в порядке, так сказать, вероятности. Интуитивно, разумеется. Полина достала чистый лист бумаги. Взяла в руки фломастер. На секунду закрыла глаза. 14 апреля 2002 года. 22 часа 20 минут. Бобу Эллиоту неслыханно повезло. В первый момент он даже не поверил, что все происходит на самом деле. Но позже решил, что судьба вдруг раскаялась в собственных кознях и решила таким образом компенсировать ему неприятности минувших дней. Но как бы там ни было, это произошло. Двери главного ресторана гостеприимно распахнулись 20 минут назад. Шумная толпа, несколько более возбужденная, чем обычно, надвигалась уже же такая ночь, хлынуло в нарядное, ярко освещенное помещение. Здесь безраздельно царит Людовик XVI. Стены обшиты светлым орехом, огромные в три пролета окна задрапированы ярким шелком, блеск хрусталя и чернь старинного серебра, белоснежные скатерти и нитяные перчатки официантов. Так писал он в первом материале, посвященном «Титанику». Мог бы написать и лучше. А рассказать о таком великолепии следовало гораздо выразительнее. Ничего не поделаешь, голова Боба Эллиота в те дни была занята проблемами, страшно далекими от вопросов дизайна. Людской поток между тем растекался по залу узкими ручейками, публика спешила занять свои места. Боб огляделся, и не заметив ничего, что можно было бы отметить в следующем репортаже, направился к своему столику. Именно в этот момент хрипловатый женский голос окликнул его по имени. Элиот обернулся и остолбенел. Доль Лидон, скандальная Примадонна, сатанеющая от одного только вида фотообъектива, фурия, вечно конфликтующая с прессой, зачинщица самых безобразных потасовок с репортерами и папарацци, призывно махала ему рукой. Не слишком веря в реальность происходящего, он поспешил на зов, ожидая одновременно подвуха или очередной выходки до-до, но не дождался. «Привет, Бобби! Если у тебя нет планов получше, можешь присоединяться. Давно собираюсь извиниться за ту паскудную историю в Хелена. Давай выпьем, парень, и скажем друг другу «прости». История в Хелена в ночном голливудском клубе любимом лежбище именитых хищников и хищниц, а вслед за ними целый стаи зверья помельче, действительно была паскудной. Боб Эллиот заглянул туда всего на минуту, но это уж точно была не самая счастливая минута в его жизни. Последний номер журнала только что вышел в свет с огромным материалом, посвященным европейскому турне «До-до». Статья изобиловала пикантными подробностями — намного более пикантными, чем могла позволить Доли Дон. Даже Долидон, Дон, несмотря на свою специфическую репутацию. Такая была статья. Автором ее был совсем не Эллиот, но в половине пятого утра Додо уже не обращала внимания на такие мелочи. Сначала она огрела Боба бутылкой кристалл. Не слишком удачно, бутылка не разбилась, и журналист остался невредим. Потом водрузила ему на голову тяжелая ведерко для шампанского. Владелица клуба Елена Калиоанитес вовремя подоспела на помощь. Буб едва унес ноги. Выбраться пришлось через кухню клубного ресторана. На следующий день Мартин Вен принес Роберту Эллиоту свои извинения в купе с внушительным чеком. История забылась. К тому же Дебош вполне укладывался в рамки привычного образа Додо. Чего никак не скажешь о ее неожиданном приступе раскаяния. Сопровождаемой завистливыми взглядами коллег,